эти тапос просто восхитительны!» Барбара доедает с тарелки последнюю креветку и запивает ее глотком Реохе. «Самое новое фирменное блюдо из тех, что освоил Виктор. Он влекся испанской кухней. Говорит, с гастрономической точки зрения, Испания заслуженно занимает свое высокое место. У нее семь лучших в мире ресторанов из топ-50». «Вот как?» «Угу. Очевидно, все дело в гриле». «Запахи дыма и открытом огне». «Старина Виктор!» Они сидят в маленьком патио возле коттеджа Энни. Льняная скатерть скрывает царапины и неровности старого стола, а в углу красиво, хотя и довольно ненадежно наклонившись, разместилась ваза с полевыми цветами. Барбара пристально смотрит на Энни. «Итак, Дэн очень хотел уйти с вечеринкой вместе с тобой». Он проводил тебя до дома. «Ну, нам было по пути, если ты об этом. Так что да, мы шли вместе». Энни держится вроде бы непринужденно, но чувствует, как ее лицо покрывает румянец. «И только?» Энни качает головой в притворном раздражении на подругу. «Ты такая неуемная. Я вижу, что ты меня сватаешь. У тебя это на лице написано. Так у меня это хорошо получается». Хихикает Барбара и тут замечает, что изменилось выражение лица Энни. «Что? В чем дело?» «Ни в чем. Вот только он сказал...» «Что?» «О, ничего особенно нового. Проди». Он сказал, что не хотел меня расстраивать, но она пила весь день на пикнике на озере Керан. Он полагает, что у нее, вероятно, есть проблема». Полагает, сухо смеется Барбара. Прямо сейчас пьянство всего лишь одна из проблем Ди. Я попыталась поговорить об этом с мамой, но она продолжает твердить, что это врач прописал Ди таблетки от стресса и что она просто пропьет курс, и все будет хорошо. «Я почти уверена, что эти таблетки нельзя запивать алкоголем», говорит Барбара. Ты видела, какой она была той ночью в баре у да, Дауда? Барбара Кивает. И Грейси говорит, что ее невозможно добудиться по утрам. Она даже пропустила поездку на скелек, а потом обвинила меня в том, что мы уехали без нее. Так она оставила тебя наедине с Дэном? Как мило с ее стороны! Я серьезно, Барбара, я беспокоюсь о ней. Знаю, что она сейчас ведет себя отвратительно, но если у Ди действительно проблемы, то основной удар придется по Грейси. Мне даже думать об этом невыносимо. Хм. Барбара медлит, раздумывая. Не хочу нагнетать, но вчера она была в магазине, примеряла льняное платье. Дэн прошел мимо витрины, но увидев его, она вылетела за дверь как ракета. Магнитная бирка на платье включила пищалку, но это ее не остановило, так что Линде пришлось броситься за ней в погоню. Так или иначе, дед ловила беднягу и настояла, чтобы он пошел с ней выпить кофе. Думаю, Дэн вообще был не рад. Но тут, как говорится, сопротивление бесполезно. У нее хватило наглости побежать обратно в магазин, схватить свою сумочку и свалить, просто сказав «Запиши платье на мой счет, Барб». Мне удалось задержать ее, пока я снимала бирку, но затем она вылетела за дверь, как чертов Усейн Болт!» Не понимаю, к чему ей все это. Качает головой Энни. Видимо, у нее пошатнулась самооценка, и она пытается, как может, ее укрепить. С этим мог бы справиться и здравый смысл, бурчит Барбара. Но я точно знаю, почему так происходит. «Ди, завидую тебе, Энни!» Она всегда была такой. «Ты слишком добра, чтобы признать это. Она завидует тому, что ты сама зарабатываешь, что нашла собственный путь в мире. А она сейчас лишается единственного, что у нее было своего. Образа жизни, который она вела, выйдя замуж за Джона. Она с ума сходит при одной мысли, что ты встретила такого великолепного парня, как Дэн. Помнишь, как ты отменила свадьбу и вернулась в Лондон?» Как я могла забыть? Ну вот, твои родители, разумеется, расстроились. Зато Ди была в восторге. Мне жаль, что приходится так откровенничать они, но это правда. Алкоголь и таблетки — это лишь верхушка айсберга. Ди нужно разобраться со своими настоящими демонами. Кстати, Джон, судя по всему, возвращается на выходных. Во всяком случае, мама так сказала. Смело с его стороны. Даже в Болиане есть несколько человек, которые вложили деньги в его пирамиду. Я не поручилась бы за его безопасность, если они узнают, что он в городе. Знаю. Мама в ужасе, но, надеюсь, Грейси это пойдет на пользу. Только ведь никто из нас не знает, что произошло на самом деле. А что твой отец думает обо всем этом? Энни пожимает плечами. Понятия не имею. Я его избегаю, а это достаточно просто, потому что он и сам старается держаться подальше от меня. Мне жаль маму. Она бегает за всеми, пытаясь держать ситуацию под контролем. Папа просто позволяет ей прислуживать себе и еще следит, чтобы под рукой всегда было виски. Энни тяжело вздыхает. Честно говоря, я смотреть на него не могу. Не говоря уже о том, чтобы слушать. «Я думала, ты простила ту ссору. Разве не так?» Барбара смотрит на Энни с любопытством. «Ой, не бери в голову. Барбара, я просто никак не могу привыкнуть опять быть в лоне из своей потрясающей неблагополучной семьи». Улыбается Энни. «Не принимая всего этого близко к сердцу, вот мой совет!» Барбара тверда. «Пусть делают, что хотят». Не позволяй всему этому портить тебе дни дома. Видит Бог, мы достаточно долго ждали, пока ты вернешься. Но Энни опять молча улыбается. Дом это слово, которое приносит ей мало утешения. В принципе, хорошая концепция, думает она, но если ее дом существует, то она определенно еще не нашла его.